прежде чем отправиться по следующему адресу. Я ненадолго заглянула домой. На сей раз я не стала обращаться за советом к модистским костям, но мне требовалось хорошенько подумать. История, рассказанная Райским, произвела на меня сильное впечатление, но увязать её с произошедшим пока что не удавалось. Допустим, Гончаров, Мухин или кто-то из работников Московской галереи решил провести внутри рамы картины какую-то ворованную или незаконную ценность. Это хороший мотив для похищения в других обстоятельствах не слишком дорогой картины. Но о том, что ценность находится в полости рамы, мог знать только тот, кто эту вещь туда спрятал, и, возможно, тот, кому её переправляли. Зачем бы этим дву красть у самих себя? Учитывая, что личности обеих сторон мне неизвестны, дело казалось тупиковым. Я рассеянно перелистывала отданный мне гончаровым каталог и размышляла об этом, когда что-то на одной из страниц привлекло моё внимание. Сумерки. Я ещё раз перелистала каталог и снова обнаружила картину с различными цветовыми пятнами под названием Сумерки. Под репродукцией стояло имя художника Георгий Ситников. Ещё одни Сумерки. Я вернулась к разделу с работами Гончарова и сразу же нашла там другие Сумерки сиренево-голубые пятна на сером фоне. Я глубоко вздохнула и отложила каталог. Итак, всё начинает проясняться. как и подсказали мне Кости. Значит, ошибка случилась еще в Москве. На выставке оказалось две картины с одинаковыми названиями и совершенно непонятными изображениями на них. Исполнитель перепутал, и рама с секретом оказалась привязанной к картине Гончарова, а должна она была быть на полотне Ситникова. Нужно узнать об этом Ситникове побольше. Для добычи основных базовых сведений вполне сгодятся телефон и интернет. В каталоге имелся телефон галереи, куда я и решила позвонить для начала. Вежливая девушка охотно разъяснила мне, что работа Ситникова уже не в Москве. Они отправились на международную выставку в Париже, так что в ближайшее время произведения этого художника никому увидеть не удастся. Но вот в конце года я поблагодарила девушку и распрощалась с ней. Итак, кажется, теперь ясно, откуда ветер дует. Однако все мои предположения остаются совершенно бездоказательными. Нужно не только найти эту картину и раму, но и понять, как её ухитрились украсть с фургона во время его следования к особняку бизнесмена. Параллельно мне следует попытаться выяснить, причастен ли к этому делу художник Ситников или у него был заказчик. Однако это оказалось мне сейчас более чем непростой задачей. Я была в Тарасеве, а новый подозреваемый либо в Москве, что ещё полбеды, либо в Париже. Но кое-что я смогу выспросить и у Гончарова. Взглянув на часы, я поняла, что чуть не пропустила мною же назначенную встречу с водителем газели. Схватив сумку, я выскочила из дома. За столиком летнего кафе меня поджидал толстенький лысый мужчина средних лет. Он был очень подвижен и говорлив, так что мне оставалось только задавать нужные вопросы и вовремя останавливать словесный поток, который из его уст непрерывно изливался. Нет-нет-нет. После этого случая Мухина я больше не работаю. Он так подозрительно ко мне стал относиться. Думал, видимо, что я помогал тем, кто его картину спёр. Тараторил водитель: "Да какой чёрт она мне понадобилась? Сама подумай, эту мазню и дома-то держать неприятно. А ведь постикковая работа была лёгкая. Жалк до чёртиков. Ехать-то всего полчаса от художника до Мухина. Ну, правда, ещё в пробке я застрял минут на 20. Но всё равно, маршрут-то мне известен. Я насторожилась. Кому ещё был известен ваш маршрут и время, когда происходила перевозка? Где вы в пробке застряли? Ну, кому, кому? И так же понятно. Мухин знал. Художник этот, я, ну, может, прислуга какая из Мухинского дома. А в его особняке сколько человек служит? Да я как-то не читал. Ну, кухарка, приходящая уборщица, водитель и садовник. Четвёр, получается. Пока вы в пробке стояли, никто к машине не подходил? Или, может быть, вы сами выходили? Ничего подобного, тут же развозлился водитель. Я что же по-вашему, оставил машину и ушёл? Не нужно мне всякое такое приписывать. Я свою работу выполнил. А как уж там вор в машину пробрался? Пусть милиция разбирается. Реакция водителя мне показалась странной. Что это он так забеспокоился? Не иначе сделал какую-то глупость и не хочет признаваться. Боится чего-то. Вы уверены, что не случилось ничего необычного, пока вы стояли в пробке? Стала я на него наседать. Я не милиция и протоколов не веду. Мне просто нужно найти картину. Если вы что-то скрыли, то это что-то, может мне помочь, а вам никак не повредит. Водителя моя речь привела в ярость. Он вскочил и явно собрался уходить, даже не попрощавшись. Постойте, Скажите хотя бы где вы стояли в пробке? В какой части города? На углу старой мостовой у супермаркета, бросив на меня злой взгляд, буркнул водитель и быстро вышел из кафе на улицу. Но ну вот, появилась какая-то неопределённая зацепка. Что-то случилось, пока газель стояла на перекрёстке. И, возможно, кто-то из жителей соседних домов видел, что именно. А уж если пробка возникла из-за аварии, там должны были оказаться любопытствующие. Выяснить, что там произошло, представлялось мне делом непростым. Ясно, что нет никакой возможности найти тех, кто застрял в той пробке 4 дня назад. Оставалось только опросить жителей соседних домов. Возможно, какая-нибудь скучающая у окна бабушка могла заметить что-либо странное или необычное. Один шанс на 1000. Всё равно что искать иголку в стоде сена. Да и вообще, неприятная рутинная работа. С такими мыслями я прибыла на угол Старой Маровой улицы. День уже перевалил за вторую половину, но у меня ещё оставалось немного времени. Нужное мне место располагалось у перекрёстка. Водитель сказал, что его машина простояла довольно долго напротив супермаркета. Тут имелся только один крупный магазин. так что ошибки быть не могло. Улица была застроена старыми частными домами. С одной стороны, это, конечно, очень хорошо. Наверняка здесь масса бабушек проживает. С другой стороны, плохо. Окружая перекресток, обычные многоэтажные дома, потенциальных свидетелей оказалось бы больше. Такая работа, как правило, самая неинтересная для любого детектива. Не важно, частного или государственного, то есть для оперативного работника милиции. Обычно мне удавалось хитрить в этом отношении, воспользоваться уже проведённой подчинёнными полковника Тирянова работой. Всё-таки у него трудится целый штат оператив, ведь когда дело касается опроса большой массы свидетелей, один детектив в поле не воин. Но на этот раз действовать мне пришлось самой и в одиночку, так как в милиции не придали значения небольшой задержке газели в пути и сосредоточились на разоблачении происков художника Гончарова. Начала я с ближайшего к перекрёстку дома. Пожилые обитатели частных домов с удовольствием погружались в воспоминания, сообщали мне массу несущественных деталей о погоде, о своих детях и внуках и всяких мелких событиях текущей жизни. Однако на пробку никто особого внимания не обратил. Это же обычное в городе дело. Единственное, что мне удалось точно узнать, пробка случилась в необычное время. А значит, причина её послужила какая-то авария. Наконец, один из немногих обитавших тут старичков смог припомнить, что действительно, какая-то, кажется, случилась авария в этот день, но без серьёзных последствий, и машины разъехались быстро. Видимо, водители сумели как-то договориться друг с другом. Этот опрос изрядно затянулся. Уже вечерело, и я начала подумывать, не прерваться ли мне до завтра. Большинство старичков ложится спать рано, и тут позвонил мой мобильный. Татьяна Александровна, как продвигается наше дело? раздался в трубке голос Мухина. Добрый вечер, Антон Владимирович. Бодро отозвалась я. Провожу опрос свидетелей. Картина начинает проясняться, но пока рано делать выводы. Приятно это слышать. Голос бизнесмена и правда потеплел. Я звоню, чтобы узнать, будете ли вы опрашивать и мою домашнюю прислугу. Мне нужно предупредить их, чтобы все заранее собрались. Думаю, это мне пригодится, задумчиво протянула я. Давайте я встречусь с ними послезавтра. Никто из них не уволился с тех пор, только водитель. Его очень раздражало повышенное внимание, которое мои люди проявили к нему после пропажи картин. Его вполне можно понять. Разговаривая с ним, я перешла через дорогу и оказалась перед двухэтажным деревянным домом, расселенным на несколько семей. На первом этаже мне никто не открыл, зато на втором меня поджидал сюрприз. На стук в дверь открыл мальчишка лет 10 в потрёпанной, видавшей виды одежде и уставился на меня с нескрываемым любопытством. "Привет", поздоровалась я, заглядывая в квартиру. "Из взрослых кто-нибудь дома есть?" Нет никого. Продолжай меня разглядывать, ответил мальчишка. Может, мама сегодня и не придёт, так что спрашивай всё у меня. Ты один дома? удивилась я. Не боишься открывать незнакомцам? Смотря каким, пожал плечами мой собеседник. Тебе не боюсь? Зайдёшь? Не зачем, покачала я головой. Лучше скажи, ты видел что-нибудь необычное 3 дня тому назад, когда как раз напротив вашего дома образовалась пробка из-за аварии? Ну, вроде А что? Я даже не поверила в такую удачу и принялась уточнять. Ты не был в школе в 14:20 и откуда-то за дорогой наблюдал. Пошли покажу, лаконично предложил мальчишка и не дожидаясь моего ответа, направился вглубь квартиры. Мне ничего другого не оставалось, как последовать за ним. Ходяева были явно не богаты. Мебель старая, никакого ремонта. По стенам коридора полки с залежами всяческого хлама. Мы прошли мимо пустующих комнат и оказались на большой деревянной веранде, застеклённой грязными окнами. Как тебя зовут, приятель? догадалась я наконец спросить моего юного свидетеля. "Саша", буркнул он, не оборачиваясь. "А я Таня", представилась я, частный детектив. Саша медленно развернулся и осмотрел меня подозрительным взглядом. "Приколвыешься?" "Нет, у меня дожди лица есть. Ничего себе." Мальчишка тут же оживился. Даже не знал, что тётки детективами бывают. Ну, той же женщиной, а ты убийство расследуешь? С надеждой в голосе спросил Саша. Нет, сейчас я веду дело об одной краже, но зато очень таинственной. Я не удержалась от улыбки. Это не так интересно, как убийство. Ну, тоже сойдёт, деловито кивнул Саша. Вот отсюда я и видел эту самую пробку. Я подошла поближе и выглянула в окно веранды. Это был второй этаж, и перекрёсток хорошо просматривался. Виднелись даже некоторые боковые проулки. Наблюдательный пункт у мальчишки был что надо. Оставалось надеяться, что он хорошо всё запомнил и ему не взбредёт в голову присочинить что-нибудь для красного словца. Меня интересует белая газель. Она должна была простоять на перекрёстке около 20 минут. Ты такую машину не заметил? Заметил, конечно, улыбнулся Саша. А вы не картину случайные ищете? Я подозрительно уставилась на мальчика. Похоже, он действительно что-то знал. «Рассказывай, что тут происходило!» — скомандовала я. «Пробка была!» — продолжал ухмыляться Саша. «Газель это волон там остановилась, как раз-то против второго проулка». Я проследилась за направлением, куда указывал его палец. Грунтовая дорога уходила в лабиринт между частными домиками. Как раз перед этой газелью какой-то мужик на серой девятке помял бампер иномарки, ехавшей впереди. Водители вышли и громко ругались. Даже мне были слышны голоса. Вот я и подошёл глянуть, что там происходит. Откуда ты знаешь про картину? задала я главный вопрос. Сейчас расскажу. Саша был страшно доволен, что его слова для меня так важны. Водитель девятки ругался громче всех. Водитель газели, кажется, попробовал его успокоить или наоборот, сказал ему что-то неприятное, и тот из девятки на него прямо набросился. Так что они скоро уже все втроём ругались. Он что же, вышел из газели? Я всплеснула руками. Ага, они вон там как раз стояли и кричали друг на друга. Ткнул Саша вновь ткнул пальцем в сторону магазина. Прекрасно пробурчала я. А дальше? Дальше к газели подошёл какой-то человек, открыл кузов и вытащил оттуда картину, небольшую такую, завёрнутую в какую-то упаковку, так что я её не видел. Просто похоже, что это была картина. Когда эти трое наругались в сватьь, то расселись по машинам и разъехались. Пробка уже подрассосалась к тому времени. А куда же делся тот тип, который картину вытащил? И что, никто вообще ничего не заметил? Ушёл этот мужик с картиной как раз в тот проулок, ответил Саша. А заметили это? Я думаю, все. Только они заняты были тем, как бы им из пробки выбраться. Просто мужик этот кузов ключом открыл, спокойно так. Никто не подумал, что это был вор. Как он выглядел? Далеко слишком. Лица я на таком расстоянии не увидел. Но сам он был такой. Саша задумался ненадолго, а потом показал в натуре. Мальчишка надул щёки, расставил пошире ноги. и изобразил мужчину несомненно крепкого и сильного понятно ухмыльнулась я он высокий был или нет во что он был одет не знаю обычно он был на моршел лопсаша и одет тоже обычно как все что ж спасибо за помощь никуда не уходи я сейчас вернусь я выбралась из старого двухэтажного дома и перешла через дорогу где несколько дней тому назад совершилась эта нахальная кража Пошла в супермаркет, возле которого должно быть стояло тогда увлечённый руганью водитель. Там я провела немного времени и вышла с большим пакетом, полным всяких сладостей и фруктов. Этот пакет, вернувшись в дом, я с улыбкой вручила моему неожиданному помощнику. Честно говоря, я просто не знала, что ещё могу для него сделать. Судя по всему, Саша не был избалован излишним вниманием со стороны родителей. и мой подарок мог скрасить ему одинокий вечер. Но его реакция меня удивила. «Ты что? Что я скажу маме? Я же не съем это все сразу. Значит, придется объяснять, откуда я все это взял». «Ну и что тут такого?» Удивилась я и протянула мальчишке свою визитку. «Покажешь маме вот это, если она тебе не поверит, Пусть позвонит по этому телефону. Я ей разъясню, какую пользу принес мне твой рассказ. Саша недоверчиво повертел в руках визитку и спрятал ее в карман. На этом мы с ним и распрощались. На улице уже темнело, и по-хорошему нужно было отложить дальнейшее расследование на завтра. Но он меня с ней дал охотничий азарт. Я свернула в тот переулок. куда, по его словам, унес картину неизвестный вор. Я даже не могла бы точно сказать, что именно надеялась тут обнаружить. Может быть, просто хотела проследить путь к грабителе и найти какие-то следы. Но меня ждал неожиданный сюрприз. Узкая грунтовая дорога проходила между двумя рядами низеньких домиков, большинство из которых скрывались за высокими заборами и зарослями плодовых деревьев. Из-за некоторых заграждений на меня начинали яростно лаять невидимые собаки, и я спешила дальше. Тот, кто пронёс по этому пути украденную картину, должно быть, знал дорогу и то место, куда она его вывела бы. Пока что поворотов и развилок мне не встретилось. За всё то время, которое я провела на этой захолустной улочке, мне не попался на пути ни один прохожий. нечего сказать. Удачное местечко для всяких тайных делишек. На обочине этой, с позволения сказать, дороги, я время от времени замечала какие-то выброшенные местными жителями вещи: то старый холодильник, то заржавевший корпус "Запорожца", то прочие подобные железяки. И вдруг мой взгляд зацепился за уже смутно видимую в сумереке кучу, как мне показалось, досок. Настояло мне подойти к куче поближе, Как стало ясно, что это отнёт не доски. В этот момент я даже не поняла, что именно заставило меня шагнуть вперёд. Наверное, инстинкт. Это были остатки дорогой чёрной с серебром рамы, разломной на несколько частей. Подняв один из обломков, я почувствовала, что за ним что-то тянется. Я подхватила это что-то, и мои пальцы коснулись холста. Картину тоже выбросили, так же как и раму. Тくい, как свернув в холл, я вытащила мобильник и в слабом свете его экранчика попыталась изучить остатки рамы. Она была разломна по углам, и насколько мне было видно, никакого полого пространства внутри неё не имелось. Я постучала костяшками пальцев по дереву. Да, ничего указывающего на наличие полости. На всякий случай, забрав обломки рамы для последующего их изучения у себя дома, я направилась дальше. Странно, наверное, я смотрелась со своим необычным грузом, но мне по-прежнему никто не встретился. И через несколько минут я вышла на другую улицу, заасфальтированную и лютную. Хорошенько изучить находку мне удалось только дома. Но и то не сразу по возвращении. Я открыла дверь в квартиру и тут же почувствовала, что что-то не так. Поначалу я даже не поняла, что именно. Просто сработал богатый детективный опыт. Накопленный мною за последние годы, я осторожно перехватила сумку так, чтобы в случае необходимости можно было ею кого-либо ударить или отбить чужой удар. Несколько мгновений я просто ждала, прислушиваясь к звукам в собственной квартире. Ничего интересного не происходило. В кухне сдержанно ворчат трубы, где-то за окном кричат дети, а у соседи по-прежнему воет несчастный пёс. Похоже, кто бы у меня ни побывал, он уже ушёл. Я наконец успокоилась и включила свет. Хорошо, что мои гости никакого киношного ковардака с выворачиванием содержимого шкафов и разбрасыванием по углам предметов в мебелировке мне не устроили. Но это в свою очередь означало, что влезший ко мне визитёр очень хотел остаться незамеченным. Раз так, Значит, он не столько искал у меня что-то, сколько старался тайком от меня установить в квартире какие-либо подслушивающие устройства. Однако проделать это незаметно в доме хорошего частного детектива сложновато, а у меня имеется веские основания причислить себя именно к хорошим детективам. Некоторые ошибки моих непрошных гостей я заметила сразу. Во-первых, провод от домашнего телефона сейчас они перекинули слева от аппарата, а не справа, как обычно делаю я. чтобы не спотыкаться о него, вставая с кресла. Во-вторых, брошенные на стол вещи, которые утром я решила не надевать, лежали не в том порядке, в каком я их оставила. И самое главное мешочек с гадальными костями небрежно лежал на полке за завязками вниз. Я бы его так никогда не бросила. Окончательно уверившись, что в доме кто-то побывал, я внимательно проверила все окна и дверь. Всё было закрыто, как и положено. Значит, с ними поработал мастер. умечен на высоком уровне пользоваться отмычками. А ещё при этом он должен уметь устанавливать сжочки. Кто-то хочет узнавать все мои новости из первых рук? Интересно. Мухин, на мой взгляд, оставался вне подозрений, так же как и художник. Какая-то другая и пока неизвестна мне заинтересованная сторона, тот, кто пытался за мной вчера проследить на старой иномарке, может мой звонок в Московскую галерею кого-то спугнул? Множество вопросов и слишком мало ответов. Я решила поиграть в игру с неизвестным противником, и время на мне стало ковыряться в телефоне в поисках жучка. Просто пока что воздержусь от важных разговоров по домашнему телефону. Со всеми этими событиями я чуть не забыла о своей недавней находке. Я развернула холст на полу в комнате и сравнила с репродукцией в каталоге. Нет никаких сомнений, это и есть Сумерь Гончарова. Я опустилась в кресло, задумчиво рассматривая картину. Формально мою работу на этом можно считать законченной. Картина найдена. Способы её похищения мне неизвестны. Но оставалось масса вопросов. Такое изящное предположение о тонне в полости рамы картины никак не подтвердилось. Я очень внимательно изучила остатки рамы ещё раз, даже распилела её кусочек, желая окончательно убедиться в том, что рама не полая внутри. Всё было твёрдо. Рама самая обычная, разве что очень красивая, а значит, версия о тайнике отпадает. Завтра мне предстоит вернуть картину владельцу и отчитаться в проделанной работе. Но стройная версия произошедшего у меня никак не выстраивалась. Меня занимал прежний вопрос. Зачем вообще похитили эту картину? К тому же теперь я знала, что почти сразу после похищения полотно бросили прямо на улицу. Я несколько раз подряд перебрала в уме все имеющиеся факты. и не придумав ничего, хотя бы отчасти правдоподобного, решила, что утро вечера мудренее. Безнадёжно вздохнув, и она отправилась в ванну.